Лицо Эдварда снова стало вежливой маской, как у заядлого картошника. Эдвард, я должна быть на поляне. Нет, ответил он тоном, не допускающим возражений. И тут меня осенило. Мне вовсе не обязательно быть именно на поляне. Достаточно быть рядом с Эдвардом, и неважно где именно. Это жестоко обвинил я себя, и очень-очень эгоистично не делая этого. Я проигнорировала собственное благоразумие, но смотреть на Эдварда не могла и виновато уставилась в стол. Эдвард, послушай меня, прошептала я. Дело в том, что один раз я уже сошла с ума. Я знаю, на что я способна, на что нет, и не выдержу, если ты снова меня оставишь. Я не поднимала глаз, боячись видеть какую боль ему причинила. Достаточно было услышать, как он резко втянул воздух и замолчал. И зачем я только это сказала? Но брать свои слова обратно не стану. Если мне удалось добиться своего. Эдвард вдруг обнял меня и погладил. Он утешает меня. Чувство вины стало невыносимым, но инстинкт самосохранения перевесил. Я точно знала, что без Эдварда мне не жить. Белла. все совсем не так, как ты думаешь, пробормотал он. Я буду совсем близко, и все закончится очень быстро. Я этого не вынесу. Настаивала я по-прежнему, не поднимая взгляда: "Я не могу теряться в догадках, вернешься ты или нет. Как я переживу такое, даже если все закончится очень быстро?" Эдвард вздохнул. "Было, все будет проще простого. Бояться совершенно нет причин. Совсем никаких причин, совсем никаких. И все будут живы здоровы, абсолютно все", пообещал он. "То есть вы и без меня прекрасно обойдётесь? А обойдёмся". Олесь только что сообщила, что теперь их всего девятнадцать. Мы с ними одной и левой справимся. Вот именно, ты сказал, что делать там совсем нечего, и кому-нибудь придется посидеть на скамейке запасных, напомнил я. Ты правда так думаешь? Да. Все было так просто. Неужели он не видит, к чему я клоню? Настолько нечего, что ты мог бы в этом не участвовать? После долгого молчания я наконец осмелилась поднять на него глаза. Лицо Эдварда снова стало маской профессионального картежника. Эдвард. Одно из двух: или опасность больше, чем ты хочешь заставить меня поверить, и тогда я должна быть там, чтобы помочь, чем смогу, или или всё так просто, что они и без тебя обойдутся. Эдвард молчал. Я знала, о чем он думает. О том же, о чём думала я. Карлайл, Эсми, Эммет, Розали, Джаспер и Мне пришлось приложить усилия, чтобы назвать последнее имя Элис. Наверное, я чудовище. Не такое, каким считает себя Эдвард, а настоящее чудовище из тех, кто причиняет людям боль, из тех, кто не остановится ни перед чем, лишь бы получить то, что хочет. Я хотела, чтобы Эдвард был со мной и в безопасности. Есть ли предел тому, на что я готова ради этого пойти? Чем я готова пожертвовать? Не знаю. Ты просишь меня не участвовать в драке? тихо спросил Эдвард. Да. К своему удивлению, мне удалось говорить ровным голосом, хотя внутри все сжималось. Или позволить мне быть с вами? Так или эдак, мне все равно, лишь бы мы были вместе. Эдвард сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. Обхватил ладонями мое лицо, заставляя поднять взгляд и долго всматривался в глаза. Интересно, что он там искал и что нашел. Я чувствовала себя такой виноватой, что мне было тошно. Отражается ли это на лице? Он слегка прищурился и потянулся к телефону. Элис, вздохнул он, ты не можешь немного помянячиться с Беллой. Мне нужно поговорить с Джаспером. Элис, по-видимому, согласилась, Эдвард убрал телефон и снова посмотрел мне в глаза. Что ты собираешься сказать Джасперу? прошептала я собираюсь обсудить с ним мое сидение на скамейке запасных. По его лицу было видно, как тяжело ему дались эти слова. Прости. Я и правда чувствовала себя виноватой. Ненавидела себя за то, что заставила его это сделать. Но не настолько, чтобы притворно улыбнуться и разрешить ему идти без меня. Нет уж, далеко не настолько. Не извиняйся, ответил Эдвард, слегка улыбаясь. Белла, никогда не бойся сказать мне, что ты чувствуешь. Если тебе нужно именно это, он пожал плечами, — Ты для меня важнее всего остального.